В этот миг пространство пронзил оглушительно громкий резкий свист. Доктор Мезер умолк, а потом в страхе воскликнул. «Среди нас сатана! Посмотрите вокруг!» Он начал истово молиться, словно стремясь одолеть грозного врага, но никто его не поддержал. Все старались понять, откуда раздался свист. Каждый смотрел на соседа. Тем временем свист повторился, причем из самой гуще толпы. А потом в углу здания послышался шум. По непонятной для остальных причине люди там зашевелились, Движение распространилось, и вскоре в плотной толпе образовался проход для двух мужчин, на руках у которых неподвижно, подобно полену, в конвульсивной позе эпилептического припадка лежала Пруденс Хиксон. Девочку положили на пол среди стоявших возле кафедры священников. Мать с горестным криком пробилась к искорюженному ребенку. Доктор Мезер спустился с кафедры и с видом привычного к таким сценкам человека принялся изгонять дьявола. Толпа подступила в молчаливом ужасе. Наконец, скованность ослабла, но сменилась страшными конвульсиями, как будто дьявол действительно разрывал девочку на части. Постепенно... Приступ утратил силу, и зрители снова начали дышать, хотя по-прежнему в ужасе ждали нового свиста и смотрели по сторонам, словно сатана стоял за спинами и выбирал новую жертву. Тем временем доктор Мезер, пастор Тапау и еще два священника убеждали Пруденс назвать имя ведьмы, которая под влиянием сатаны подвергла девочку только что испытанным мукам. Именем Господа они уговаривали ее открыть правду, и, наконец, слабым голосом она прошептала имя. Конечно, никто в толпе не услышал ни звука, но пастор Топау в ужасе отпрянул, а доктор Мезер, не знавший, кому принадлежало названное имя, оповестил громким, чистым, ледяным голосом. Известна ли вам некая Лоис Барклай? Ибо это она колдовала бедное дитя». Ответ последовал скорее в виде действия, чем в виде слов, хотя многие что-то негромко пробормотали, но все присутствующие моментально расступились, насколько было возможно в плотной толпе Элоис осталась в одиночестве под испуганными потрясенными взглядами вокруг нее чудом образовалось пустое пространство в несколько футов и все смотрели на нее с ненавистью и страхом. она же стояла молча и воспринимала происходящее словно во тьме ведьма обвиненная в колдовстве перед богом и людьми чистое здоровое свежее лицо мгновенно побледнело и сморщилось Однако Лоис молчала и лишь продолжала смотреть на доктора Мезера огромными, полными слез глазами. Она живет в доме Грейс Хиксон, благочестивой и богобоязненной женщины, произнес кто-то. Лоис не могла понять, оправдывают ее эти слова или обвиняют. Да она о них и не думала. Ей они говорили меньше, чем всем остальным. «Ведьма». Перед мысленным взором предстали английский Барфорд, серебристый Эйвен и тонущая женщина. И от этой картины взгляд потупился перед осуществившимся пророчеством. Снова возникло движение, послышался шорох бумаг. Городские мировые судьи пробились к кафедре, чтобы посовещаться со священниками. Доктор Мезер снова заговорил. Повешенная сегодня утром индианка назвала людей, которых видела на шабаше у сатаны. Но имени Лоис Барклай среди них не было, хотя мы поражены присутствием некоторых. Он не договорил. Последовала консультация, после чего доктор Мезер потребовал. «Подведите осужденную Лоис Барклай к несчастной маленькой страдалице». Несколько человек с готовностью бросились к Лоис, однако она сама подошла к Пруденс и заговорила ласковым нежным голосом, о котором все, кто слышал, впоследствии рассказывали своим детям. «Разве я хотя бы рассказала тебе неласковое слово или плохо с тобой обошлась? Ответь, милое дитя, ведь ты сама не знаешь, что только что сказала, верно?» Однако Пруденс отвернулась от кузины и снова вскрикнула, как будто пораженная новой агонией. «Уберите ее, Уберите! Ведьма! Ведьма Лоис! Ты толкнула меня сегодня утром, а я упала и больно ударилась рукой!» Она подняла рукав, и все действительно увидели синяки. «Я ведь даже к тебе не подходила, Пруденс!» в отчаянии возразила Лоис — Но ее слова, увы, только подтвердили дьявольскую силу. Сознание Лоис помутилось: она ведьма, и все вокруг ее ненавидят. И все же надо хорошенько подумать и попытаться отвергнуть пустые, бесплодные обвинения. Тетушка, обратилась она к Грейс Хигсон, и та выступила вперед. Разве я ведьма, тетушка? Суровая, жесткая, резкая, неласковая тетя всегда представала воплощением справедливости. А Лоис до такой степени утратила связь с реальностью, что решила: «И если жена родного дяди ее осудит, то, возможно, она и вправду ведьма. Грейс Хиксон неохотно взглянула на племянницу и подумала, что пятно навеки останется на семье. Только Бог может судить, ведьма ты или нет. «Увы, увы!» — простонала Лоис, ибо, посмотрев на Фейт, поняла, что от этого мрачного лица и опустошенного взгляда нельзя ожидать доброго слова. Молельный дом наполнился гулом голосов, негромких почтения к месту, но создающих атмосферу гнева и осуждения. Те, кто поначалу отпрянул от Лоис, теперь вернулись и окружили беспомощную девушку, чтобы схватить и бросить в тюрьму. Люди, которые могли и должны были ее поддержать, проявили равнодушие или холодность. И все же одна лишь Пруденс открыто выкрикивала обвинение. Злобное дитя продолжало жаловаться, что кузина чинила дьявольские козни и просила убрать ведьму. Действительно, раз-другой, когда Лоис озадаченно и печально на нее взглядывала, девочка снова начинала биться в конвульсиях. Здесь и там девушки и женщины издавали странные крики, явно страдая от того же недуга, что и Пруденс. Вокруг них собрались взволнованные родственники и друзья. Все гневно твердили о колдовстве, требовали обнародовать перечисленные хотой, оскверненные имена и возмущались медленным действием закона. Те же, кого страдалицы не интересовали, упали на колени и принялись молиться о собственной безопасности. Так продолжалось вплоть до тех пор, пока возбуждение не спасло само собой — позволив доктору Мезеру возобновить молитву об изгнании дьявола. А что же Манасия? Где он стоял? Что говорил? Вы, конечно, помните, что крик, обвинение, мольба невинной жертвы — все это произошло среди шума и толчи, и толпы, собравшейся ради поклонения Господу, но оставшейся ради наказания несправедливо осуждённой Лоис Барклай. До сих пор Лоис лишь изредка видела Манасию, который явно пытался пробиться вперед. Но матушка словом и делом сдерживала сына так упорно, как только могла. Лоис не впервые замечала, насколько старательно тётушка поддерживала среди земляков приличную репутацию сына, защищая его от малейших подозрений в припадках излишнего возбуждения и в зарождающемся безумии. В те дни, когда Манасия воображал, что слышит пророческие голоса и наблюдает пророческие видения, матушка делала все, что могла, чтобы никто, кроме родных, его не видел. И вот сейчас Лоис схватила одного взгляда на бледное, измененное силой переживания лицо среди других, просто грубых и злых, чтобы понять, Кузен впал в то опасное состояние, которое вряд ли удастся скрыть от окружающих. Как бы ни уговаривала Грейс сына, все напрасно. Уже в следующий миг молодой человек оказался возле Лоис, избивчиво, то и дело, заикаясь от волнения, принялся давать невнятные свидетельства, вряд ли способные помочь даже в спокойной обстановке суда и уж тем более подливавшие масло в огонь в обстановке всеобщей ненависти. Ее место в тюрьме! Поймать всех ведьм! Грех проник во все дома, сатана уже среди нас. Казнить и не жалеть требовала толпа. Напрасно доктор Коттен Мезер возвышал голос в выставых молитвах, признавая вину подозреваемой в колдовстве девушки. Никто не слушал. Все спешили немедленно отправить Лоис в застенок, как будто боялись, что она исчезнет прямо перед глазами. Она. Бледная, дрожащая, зажатая в тисках беспощадных мужских рук, с огромными от страха глазами, время от времени блуждающими в поисках хотя бы одного сочувствующего лица и единственного среди сотен яростных, которого не существовало. Пока кто-то ходил за веревками, а кто-то тихо нашептывал испуганный пруден с новые жалобы и обвинения, Манасия снова привлек внимание. Обращаясь к доктору Коттону Мэзеру и пытаясь довести до его сведения очередной пришедший в голову аргумент, он заявил «Сэр, в этом деле, будь она ведьма или нет, конец предсказан мне пророческим духом. Следовательно, досточтимый сэр, «Если событие известно духу, значит, оно предрешено Божьим советом. Так за что же наказывать ту, которая не имеет свободной воли?» «Молодой человек», — ответил доктор Мезер, наклонившись с кафедры и очень строго глядя на монасию «осторожнее в речах, вы очень близки к богохульству. Мне все равно, готов повторить». Лоис Барклай или ведьма, или нет. И если ведьма, то это предопределено помимо нее, так как много месяцев назад мне явилось видение ее казни за колдовство. Выход существовал только один. Лоис, ты знаешь этот голос. Волнение волнении Монасия немного запутался, однако было трогательно видеть, как он понимает, что, отклонившись от темы, потеряет логическую нить, посредством которой пытается доказать, что Лоис не подлежит наказанию. Огромным волевым усилием он стремился отвлечь воображение от прежних идей и сконцентрироваться на мысли, что даже если Лоис — ведьма, то ему было пророчество. А если было пророчество, значит, должно существовать предопределение. А предопределение, в свою очередь, отказывает Лоис в свободной воле, а потому отрицает справедливость наказания. Манасия говорил и говорил, все больше углубляясь в ересь и не обращая на то внимания. С каждой минутой страсть разгоралась, однако он направлял пламя в точные доводы и отчаянный сарказм вместо того, чтобы позволить ему распалить собственное воображение. Даже доктор Коттон Мезер вдруг почувствовал, что еще немного и авторитет его в глазах конгрегации окажется подорванным, хотя еще полчаса назад прихожане слушали без тени сомнения. «Держитесь, доктор Мезер, глаза вашего оппонента начинают умерцать и сиять страшным, но неуверенным светом». Речь становится все менее связной, а аргументы перемежаются упоминаниями о явившихся ему диких откровениях. Он переступил границу дозволенного, зашел на территорию богохульства, и с ужасным возгласом испуга и осуждения толпа в едином порыве поднялась против еретика. Доктор Мезер мрачно улыбнулся. А люди были готовы забросать Манасию камнями, в то время как сам он продолжал говорить, словно не замечая ничего вокруг. «Подождите! Подождите!» — не выдержала Грейс Хиксон. Весь семейный стыд, долгое время заставлявший ее скрывать от горожан таинственное несчастье сына, растворился в чувстве острой опасности для жизни. «Не трогайте его! Он сам не знает, что говорит. Сейчас им владеет припадок. Говорю, как перед Богом чистую правду. Мой сын безумен!» Известие ошеломило людей. Серьезный молодой горожанин несует наимолча живший рядом с ними, да, не слишком общительный, но оттого вызывавший еще большее уважение — постоянно читавший глубокомысленные теологические книги и готовый на равных рассуждать с самыми учеными приезжими священниками, неужели это тот самый человек, что сейчас говорит Лоис непонятные дикие слова и обращается так, словно вокруг больше никого нет? Решение пришло быстро. Это еще одна жертва. Сила сатаны велика. Дьявольским искусством бледная статуя девушки-ведьмы овладела душой Манасии Хиксона. По толпе пробежал шепот, и Грейс услышала слова, превратившиеся в лечебный бальзам для материнского стыда. С упрямой бесчестной слепотой она отказывалась признаться даже самой себе, даже в глубине сердца, что сын периодически впадал в странное, угрюмое, агрессивное состояние задолго до приезда в Салем английской девушки. Она даже придумала ложный, но благовидный предлог для давней попытки самоубийства. Якобы Монассия выздоравливал после лихорадки. Здоровье уже почти поправилось, хотя бред еще не окончательно отступил, но с приездом Лоис Барклай сын изменился. То и дело проявлял упрямство, стал мрачным, несговорчивым, а главное — все чаще и чаще слышал голос, который приказывал на ней жениться. Словно подчиняясь непреодолимому увлечению, он ходил за ней следом, постоянно уговаривая. И за всей этой историей ясно просматривалась основная идея. Если Манасия действительно страдала от колдовских чар, значит, не был сумасшедшим и смог бы восстановить почетное положение в обществе города, если бы колдовство было разрушено. Итак, Грейс старалась убедить и себя, и сограждан, что Лоис Барклай навела порчу и на Манасию, и на Пруденс. Следовательно, Лоис должна подвергнуться суду с очень малыми шансами в ее пользу, чтобы выяснить, ведьма она или нет, и если окажется ведьмой, то признается ли в грехе, назовет ли сообщников, раскается ли и продолжит ли жить в позоре, презираемое всеми, или умрет на виселице до последнего мгновения, все отрицая. Лоис вытащили из молельного дома прочь от христианской паствы и бросили в тюрьму дожидаться суда. Я сказала «вытащили», потому что девушка, хоть и совсем не оказывала сопротивления, к этой минуте настолько ослабла, что не могла сделать ни шагу. «Бедная Лоис». Вместо того, чтобы ощутить поддержку и помощь, она испытала ненависть толпы, видевшей в ней приспешницу сатаны во всех его дурных деяниях и относившейся к ней точно так же, как неразумный мальчишка к жабе, которую собирается бросить через забор. Придя в себя, Лоис увидела, что лежит на короткой жесткой койке в темной квадратной комнате. Очевидно, в тюремной камере. Площадью примерно 8 квадратных футов с каменными стенами помещение освещалось крошечным, не больше квадратного фута, зарешоченным окошком высоко над головой. Из долгого обморока бедная девушка вернулась в холод, мрак и одиночество. В борьбе со слабостью так не хватало человеческого участия. Чтобы ухватиться за жизнь, требовалось приложить усилия, а для усилия не хватало воли. Поначалу Лоис не поняла, где находится, не поняла, как сюда попала, да и не пыталась ничего понять. Природа подсказывала лежать неподвижно, чтобы сердцебиение пришло в норму. Поэтому она снова закрыла глаза и мало-помалу вспомнила сцену в молельном доме. Перед мысленным взором предстали ожесточенные, злобные лица, смотревшие на нее как на грязное, ненавистное, враждебное создание. Хочу напомнить, что в средние века колдовство считалось настоящим, внушавшим ужас грехом, поэтому запечатленное в сердце и сознании Лоис Барклай выражение окружающих лиц рождало в душе странное сочувствие. Господи. Неужели произошло то, о чем она читала и слышала, и сатана действительно возымел над ней непреодолимую страсть? Неужели она действительно попала в лапы демона и, сама того, не подозревая, превратилась в ведьму? Воспаленное воображение с несравненной живостью представило все, что довелось узнать об этом жуткое полночное таинство, присутствие. И власть сатаны. Затем вспомнилась каждая сердитая мысль по поводу дерзости Пруденс, холодной неприязни тетушки Грейс, упрямого до безумства сватовства Манасии и только сегодня утром, но казалось, что так давно, возмущение несправедливостью кузины Фейт. Могли ли подобные недобрые мысли принести в себе силу отца зла и незаметно для нее самой воплотиться в мир? Размышляя мучительно и болезненно, несчастная девушка принялась нещадно обвинять себя. В конце концов, больное воображение не позволило больше сидеть на месте, и она нетерпеливо вскочила. Но что это? На ногах оказались кандалы. Физическая боль послужила во благо, вернув сознание из бескрайней дикой пустыни к реальности. Приподняв кандалы, Лоис увидела порванные чулки, синяки на лодыжках и от внезапной жалости к себе горько расплакалась. Значит, все вокруг боялись, что ей удастся убежать даже из этой камеры. Полная, нелепая безысходность убедила в собственной невиновности и непричастности к сверхъестественным силам, а холодное тяжелое железо развеяло собиравшиеся темные облака иллюзий и бреда. Нет, ей не выбраться из этой темницы. Не существует иного выхода — неестественного, ни, ни противоестественного, кроме как при помощи человека. Но что такое человеческая милость во времена всеобщей паники? Лоис знала, что ее не существует. Не столько разум, сколько инстинкт, подсказывал, что паника порождает трусость, а трусость влечет за собой жестокость. И таки обнаружив себя в кандалах, прикованной к стене, Лоис плакала горючими слезами. Отношение казалось настолько жестоким, как будто сограждане действительно ненавидели ее и боялись. ее вспомнившую несколько сердитых мыслей и попросившую прощения у Господа, но ни разу не воплотившую мысли в слова, а тем более в дела. Даже сейчас, если бы смогла вернуться домой, она сумела бы любить всех родных. Да, даже сейчас, понимая, что к нынешнему страшному положению ее привело открытое обвинение Пруденс, поддержанное завуалированными свидетельствами тетушки и Фейт. Придут ли они ее навестить? Вспомнят ли добром ту, что многие месяцы делила труды и пищу? Спросят ли, действительно ли она навела порчу на Пруденс и повергла в безумие кузена монасию? Никто не появился. Тюремщик торопливо отпер дверь, просунул в щель хлеб и воду и также торопливо запер, не заботясь о том, достанет ли их узница. Видимо, физические обстоятельства считались для ведьмы неважными. На самом же деле, чтобы дотянуться до еды, потребовалось немало времени и усилий. Но молодой голод заставил постараться. Когда Лоис съела часть хлеба и выпила воду, свет в окошке уже начал меркнуть, и она подумала, что пора лечь и попытаться уснуть. Но прежде тюремщик услышал, как кузница поет вечерний гимн. Слава тебе, мой Бог, в ночи за благословенный свет дневной! В тупое сознание закралась смутная, робкая мысль, что должно быть несчастная, благодарна даже за малое добро, если нашла молитву для такого дня, который, будь она ведьмой, стал бы разоблачением колдовства. Ну а если нет? Здесь, утомленный размышлениями ум, споткнулся и замер. Лоиса же опустилась на колени и прочитала вечернюю молитву, на миг помедлив перед одной строкой, чтобы убедиться в полном прощении всех и вся. Потом посмотрела на посиневшие ноги и снова горько заплакала. Не столько от боли, сколько от обиды на то, что, прежде чем это сделать, люди так отчаянно ее возненавидели. Наконец, легла и уснула. На следующий день Лоис Барклай предстала перед судьями Салима, мистером Хоторном и мистером Кервином, чтобы законно и публично получить обвинение в колдовстве. Вместе с ней осуждению подверглись и другие жертвы. Когда узников ввели в зал, толпа разразилась криками ненависти и злобы. В качестве пострадавших от действий ведьм присутствовали две дочери пастора Топау, Круденс Хиксон, и еще две девочки примерно того же возраста. Заключенных поставили на расстояние 7-8 футов от судей, а обвинителей разместили между теми и другими. Жертвам приказали смирно стоять непосредственно перед судьями. Все требования Лоис выполнила с детским недоумением, но без тени надежды смягчить каменные, полные ненависти, взгляды окружающих, помимо тех, чьи лица исказило выражение страстного гнева. Затем два офицера получили приказ держать ее за руки, а судья Хоттерн велел постоянно смотреть ему в глаза. Причину Лоис не объяснили, но заключалась она в том, что если бы осужденная взглянула на Пруденс, девочка могла снова забиться в припадке или закричать, что ей причинили боль. И если бы в жестокой толпе хотя бы одно сердце смогло смягчиться, то прониклось бы сочувствием к милому юному личику английской девушки, так прилежно выполнявшей все распоряжения бледный, но в то же время полной печальной нежности, с огромными серыми глазами, невинно устремленными в суровое лицо судьи Хоторна. Так продолжалось целую бесконечную минуту. Затем жертвам было приказано помолиться. Лоис обратилась к Господу точно так же, как накануне вечером в тюремной камере, и точно так же, как и вчера, На миг остановилась перед просьбой получить прощение, как простила она. И в этот единственный миг сомнения, словно ожидая его, вся Сувора набросилась с криками и обвинениями. А когда шум стих, судьи призвали Пруденс Хигсон выйти вперед. Лоис слегка повернулась, чтобы увидеть в толпе хотя бы одно знакомое лицо, но как только взгляд упал на Пруденс Девочка застыла в неподвижности, не произнеся ни слова и не отвечая на вопросы. Судьи тут же заявили, что на нее подействовали колдовские чары. Кто-то сзади взял Пруденс под руки, чтобы вывести вперед и заставить коснуться Лоис. Должно быть, в надежде на освобождение, но, сделав три шага, Пруденс вырвалась, упала, забилась в истерике и принялась взывать Клоис, чтобы та избавила ее от мук. Тут же остальные девочки последовали ее примеру и начали просить о помощи как Лоис, так и других осужденных. Теперь несчастных заставили вытянуть руки в стороны. Считалось, что если тело ведьмы или колдуна находится в положении креста, то оно теряет злую силу. Простояв некоторое время в противоестественной позе, Лоис действительно почувствовала, как слабеет. От усталости и боли из глаз хлынули слезы. По лицу покатился пот, и она жалобно спросила, нельзя ли хотя бы на несколько мгновений прислониться головой к деревянной перегородке. Судья Хоттерн сурово ответил, что если у нее хватает силы мучить других, то должно хватить и для того, чтобы терпеть мучения самой. Лоис безнадежно вздохнула и подчинилась. Гневные крики в толпе становились все громче. Чтобы не потерять сознание, Лоис принялась мысленно читать псалмы, особенно красноречиво выражавшие веру в Господа. В конце концов... Пытка закончилась. Ее и тех, кто стоял рядом, вернули в тюрьму, и она лишь смутно поняла, что всех обвинили в колдовстве и приговорили к казни через повешение. Многие зрители с интересом заглядывали ей в лицо, чтобы увидеть, будет ли ведьма плакать, если бы Лоис имела силы заплакать, то это могло бы послужить доводом в ее пользу, поскольку считалось, что ведьма не в состоянии проронить ни слезинки. Но сил уже не было. Она чувствовала себя почти мертвой. Осталось одно единственное желание: прилечь на жесткую тюремную койку, чтобы забыться сном, вдали от криков ненависти и жестоких взглядов поэтому молчаливую, сухими глазами Лоис Барклай отвели обратно в камеру. Отдых вернул способность мыслить и чувствовать. Действительно ли ей предстоит умереть? Ей, Лоис Барклай, всего 18 лет отроду, такой здоровый, молодой и до недавних дней полной любви и надежды. Что подумают об этом дома, в настоящей Англии, в Барфорде? Там все ее любили. Там она целыми днями разгуливала по берегу Эйвона, радовалась красоте лугов и пела чудесные песни. Ах, зачем же родители умерли, бросив ее на произвол судьбы, да еще наказали уехать в эту страшную, жестокую новую Англию, где она никому не нужна и где ее теперь собираются предать позорной смерти, как ведьму. И некому послать весточку на родину тем, кого она больше никогда не увидит. Никогда! Молодой Хью Луси живет и радуется жизни. Возможно, думает о ней и о своем обещании приехать весной и забрать ее домой, чтобы сделать своей женой. А может, уже забыл? Кто знает? Еще неделю назад мысль о том, что жених способен забыть, возмутила бы Лоис. А сейчас она разочаровалась в людской доброте. Все вокруг оказались жестокими, злыми и безжалостными. Здесь Лоис передумала и принялась сурово осуждать себя за недоверие к возлюбленному. «О, если бы она была вместе с ним!» О, если бы могла быть вместе с ним! Он ни за что не позволил бы ей умереть, спрятал бы на груди от гнева всех этих людей и отвез в старый милый Барфорд. А может, в этот самый момент он плывет по бескрайнему синему морю, с каждым часом все ближе и ближе, но все-таки слишком поздно». Всю ночь мысли лихорадочно сменяли одна другую. Лоис почти безумно цеплялась за жизнь и отчаянно молилась, чтобы не умереть. Хотя бы не сейчас, когда она еще так молода.